Творческое объединение независимых чтеццов представляет Лилитературный аудиопроект глубина. Дарья Зарубина «Книга. Лучший подарок» «Не жмоть, друг! Ты представить себе не можешь, что там!» Борис впился мне в лицо горящим взглядом, но тотчас взял себя в руки, отвернулся и погасил свой взор. «Книга. Лучший подарок!» Нарочито медленно прошелся вдоль полок, постукивая пальцем по тем, где уже не осталось книг. Но на пускное спокойствие давалось ему все труднее. Видимо, искушение было слишком велико. «Ты же понять не можешь, Юрка, какое у тебя сокровище в руках!» Он нервно сглопнул, погладил пальцем корешок коллекционного рабле и тотчас одернул руку. «За любую из этих книжек там дадут еду. Настоящую. Ни таблетки из резерва, ни синтетическую дрянь, а нормальную еду, как раньше, Юрка!» Борис осторожно взял в руки десятый том Лема, текстовское собрание. «Я так и не смог жечь его, даже когда было совсем худо». Я стал с жечь книги только после того, как в доме закончилась мебель, а мороз перевалил за 40. И когда пальцы на правой руке потемнели и перестали слушаться, я бросил в камин сборничек Гьа. Спички не слушались левой руки, но наконец узелок пламени угнездился на форзаце, свернул в трубочку первую страницу, вторую жадно набросился на любимые строки. Я натопил снега и пил талую ржавую воду, пока догорал переплет. Сартра я жёг, признаюсь, даже с каким-то злорадством. Старый зонну докичившийся своим отвращением к миру, верно и представить себе не мог того, что я каждый день видел в окно, Когда был в силах подойти к окну. А сартра в отместку горел плохо, слабеньким зеленоватым пламенем бессильным растопить даже пару горстей снега. Всё, что не горело, я поменял на патроны. Благо, последнее время отбиваться от тех, кто потерял человеческий облик от голода, холода и страха, не приходилось. Опухших мертвецов, ещё не объеденных нелюдями, замело снегом. Если бы пришлось отстреливаться, я бы, пожалуй, пропал. Пропал бы раньше, когда в самый мороз уснул, обнимая вытащенный с книжной полки Том Эко. Имя Розы. До других любимых книг, было не дотянуться и тогда пришел борис не знаю как он нашел меня видимо наткнулся случайно обшаривая как всегда дом за домом в поисках горючего или припасов он натопил воды бросая в огонь самые толстые тома и я не мог помешать ему потому что был почти мертв он сжег моего толкиина прадчета и коричневый трехтомник уайлда подарок мамы думаюю, сейчас он корил себе за это. О нет, не за гибель книг, который я любил. Борис был фантастически невежественен. Кажется, до того, как все погибло, он не читал вовсе. Да он и сейчас не читал. Порой, когда я пересказывал ему самые известные сюжеты, он слушал даже внимательно. но никогда книга не могла зажечь в его глазах того огня, что я видел сейчас. Если бы ты знал, какие у неё блины юрочка! Борис внимательно прищурился, сглотнул. Ентарный, медовые, ноздристые как сыр, так и дышт. А какие пироги? Это барин, а не пирог. Лампасы таким пирогам ордена и на портрет. Я с удивлением смотрел на Бориса. Этот поджарый, сухой и жестокий человек всегда казался мне неспособным к поэзии. И когда он уходил, я представлял себе, как он часами, не зная усталости бродит по развалинам, с слоиком в право руке и шокером в кармане, надеясь достать нам еду. И он доставал. Однажды принес целый пакет таблеток и капсул из спецзапаса военных. После трех дней нормальной кормежки я стал подниматься с постелей, даже попробовал ходить. До сих пор не з знаю, почему Борис выбрал меня. Может, потому что отчаянно нуждался в живой душе, рядом. а рядом. Окошек собак и даже крыс давно не осталось. Пожалуй, я был бы благодарен ему за спасение, но не в те дни, когда Мороз начинал крошить стекла, и Борис выгребал с книжных полок новую порцию топлива. После того, как я встал на ноги, Борис стал заходить реже. Он оставил мне сумку с капсулами, брикет синтетического мяса и перебрался в другую часть города, поближе к военным базам. Видимо, мне все-таки удалось достучаться до него, потому что, уходя, он прихватил несколько книг. «Просто возьми с собой. Ну, хотя бы вот это». борис взвесил на руке томик дикинса третий остальные еще пару месяцев назад он самолично отправил в камин я вынул книгу из его рук чувствуя в ладонях теплую кожу переплета отвернулся перелистнул пару страниц делая вид что раздумываю над его словами по правде говоря я просто не знал верить ли борису или нет не может быть чтобы у какой то там мадам из подпольной харчевни на задворках нижнего города была еда Настоящая еда. Уже несколько лет я не видел ничего, что хоть сколько-то напоминало бы нормальную пищу. Все растения на окнах до самых мелких корешков были съедены. Остались только пустые плошки в переворошной мерзой земле.сё, что можно было поймать или выкопать на улицах давно истребили нелю людей. И сейчас я был бы рад даже крысе. обычной помойной крысе если бы в городе еще можно было найти хоть одного грызуна дальше за городом была только снежная пустыня на много километров вокруг может там и водились еще какие-нибудь твари но отправиться туда не решился бы и мой решительный приятель со своим ломиком что уж говорить обо мне борис пошевелился за моей спиной кашлянул потораббливая я поставил дикенса на полку и Взял второй экземпляр «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова, тот, что покупал сам, и сунул в карман пальто. Второй экземпляр «Отцов» с пометками на полях. Остался лежать на полке, укоризненно глядя на меня надменным взглядом Остапа Бендера через брешь, что осталось от взятой мною книги. Я заметил мельком, что мой товарищ не удержался и утянул таким мастера и Маргариту. Это было неплохое издание, но у меня оставался нетронутым пятитомник — и я решил сделать вид, что не заметил кражи. «Может, Борис сумеет обменять Булгакова на приличный обед у своей загадочной приятельницы из подвального трактира? Хоть какая-то благодарность за спасение моей жизни?» «Да если бы мне дознаться, откуда она получает харчи!» Борис почти бежал, так что я едва успевал за ним. Я бы не стал принимать людей в подвале. Ведь к ней министры, генералы есть едут. И не всякий день в своей очереди дожидаются. Зал-то всего на тридцать человек. Будь у меня такие продукты, я бы открыл заведение столов на сотню. Он усмехнулся собственным мечтам, потер мерзнущие руки. Я бы, друг мой Юрка, развернулся вовсю ширь. в этом дерьмовом мире. А она сидит на своем богатстве, как на мешке с барахлом. Охраняет. Вот как ты с библиотекой своей. Однако баба умная. У кого книг нет, с тех деньги дерет бешеный. А за некоторые книжки бывает даже и бесплатно покормит. Знал бы я, что так подфартит. Не стал бы жечь твои. Перетаскал бы все к себе. И жил сейчас... Он понял, что сболтнул лишнего, заглянул мне в лицо, пытаясь понять, заметил ли я его оговорку. Я улыбнулся ему, словно не слишком слушал. Борис облегчённо потёр лоб и снова ускорил шаг. А я понял, что надо найти способ оторваться от него после харчевни, побыстрее добраться домой и уходить вместе с книгами. Нехороший огонёк плясал в глазах у Бориса. Библиотека могла стоить мне жизни, и я был уверен... мой друг не увидит в этом ничего плохого один раз он меня уже спас а так можно считать что и не спасал через час с четвертью мы достигли цели полуразрушенное здание городского собрания укоризненно смотрело на нас пустыми глазницами окон пока мы ждали ответа на условный стук бориса послышался ляск двери второй третий Мы долго шли чёрными-серыми подвалами. Пахло ржавчиной и сыростью. И я уже подумал, что Борис решил не откладывать в долгий ящик и заманил меня сюда, чтобы решить дело быстро и без шума. Но за волглой темнотой подземных нор мелькнул свет лампы. Повеяло теплом, и желудок мой зашёлся от забытого ощущения. Я захотел есть. Но это был не голод – «Голод дерет тебе кишки, но не заставляет сердце выпрыгивать из груди от предвкушения. Во мне же проснулось именно желание есть, жажда ощутить знакомый аромат, почувствовать, как заходятся в эйфории рецепторы, как течет по нервам острое наслаждение вкуса. Уже давно окружавший меня мир пах лишь снегом, ржавчиной бетонной пылью, и за долгие месяцы и годы обоняния научилась различать малейшие оттенки». Я мог по запаху ледяной корки определить, насколько гадкой будет вода, натопленная из нее. Но сейчас масса забытых запахов обрушилась на меня, оглушив все чувства разом. В глазах потемнело, рот наполнился слюной, в ушах стоял бокальный звон, да так, что я вынужден был опереться рукой от стену. Борис поволок меня дальше». хозяйка встретила нас в дверях толстая не слишком опрятная женщина лет сорока в дорогом платье которое так не шло к ее красному широкому лицу и маленьким жадным глазкам она потребовала плату выхватила из моей руки книгу и быстро пролистала ее видимо подарок пришелся по душе потому что взгляд хозяйки потеплел она спрятала книгу в глубокий карман платья и попросила подождать пока не подадут на стол. Мы ждали на удивление недолго. Не больше четверти часа. Дольше я не выдержал бы. Запахи из зала просачивались в приоткрытую створку двери. Там шумно и вкусно ели, пахло с жареным мясом и базиликом, сладко тянуло ананасами. лышался вкрачивый шепот шампанского боржоме и тысячи других знакомых на забытых запахов и звуков, накрепко сплавленных в памяти с блаженным ощущением сытостей. Но хозяйка не повела нас в общую залу, а пригласила к себе. В низкую темную комнату с большим столом, накрытым видавший виды клетчат и скатертью. Однако одного взгляда на этот стол хватило, чтобы сознание помутилось, от недоверчивой радости. «Откушайте, чем Бог послал», — проговорила хозяйка грудным тяжелым голосом, откупоривая зубровку. «Ну откуда, скажите, у этой неопрятной толстухи в ее сырой норе настоящая зубровка?» Борис бросился к столу, на ходу подцепляя из небольшой, но глубокой миски маринованные грибки. «Откушайте, чем Бог послал!» Я домашний с чёным горошком перца и крупным лавровым листом, что тотчас прилепился к ложке. Хоая примета к новостям. Я присел рядом. Хояйка теперь угодли и ласковая поставила равнюхенька передо мной тарелку багрового наваристого борща, в котором сквозь виноцветный бульон виднелся хороший кусок мяса. Первосортная говядина. Я узнал бы ее из тысячи таких же кусков. было время я мог отличить мясо кошки от ккрысиного всего по нескольким тоненьким волокнам в тарелке. а тут кусище в пару сантиметров толщиной. З золотолое кольцо пасированного лука словно ним охватывать его сверху, а снизу стыдливо укрывает проваренный до прозрачности капустный лист. Я подцепил мясо на ложку и долго держал во рту. силясь убедить себя, что это не сон. Не бред давно и сильно голодного человека. Я нажал зубами на мясо и бульон. Жирный, горячий, душистый потек мне в горло. «Вы, милый мой, много сразу не кушайте», — звуковала хозяйка. «А то с непривычки бывает, у дорогих гостей с нутром плохо делается. А был случай, что и заворот кишочков случался». «Я не слушал ее». Я хватанул рюмку зубровки и жадно припал к стакану с компотом. В нём плавала половина сушёного яблока. Я вытащил её и съел, быстро и жадно чувствуя, как компот капает мне на рубашку. Я поверил в чудо и теперь хотел есть. Борис принялся за селёдочный форшмак, а я, оставив недоеденный борщ, накинулся на второй. Пышное куриное бедро кокетливо выглядывало из-под белоснежного кружева вареного риса. Я разворошил рис и вонзил все четыре вилкиных зубца в розовое мясо. Жевал яростно и торопливо, запивая компотом. Борис доделывал зубровку. Хозяйка положила ему на плечо пухлую руку, и мой приятель невзначай погладил эту руку. Потом шепнул что-то хозяйке на ухо, и она зарделась, при этом глядя на меня. Словно Борис обещал ей от моего имени что-то приятное. Я вспомнил про похищенного Булгакова. Видимо, дамочка была и вправду не на шутку, а хоча до книг. Хотя по внешнему виду и не походила на книгачае. На столе оставалось ещё много еды, когда я понял, что больше не сумею съесть. Желудок, за долгие годы отвыкший от настоящей пищи, бунтовал. Разум требовал, чтобы я остановился. Я не могу. А глубинный вросший в тело страх подначивал затолкать в рот еще немного про запас. но я встал из-за стола и простился с борисом и хозяйкой вы заходите миленький пробормотала она красне от зубровки У больно книги у вас хороши я к тебе вечером забегу пробормотал борис, дожевывая большой кусок любительской колбасы и нацеливаясь ложкой на остатки моего борща. Я понял, что времени немного. Через сырое нутро здания шёл с видимой неспешностью, но едва скрылись за поворотом чёрные глазницы в верхних этажей городского собрания, припустил едва ли не бегом. Бежать мешал камнем лежащий в желудке ужин, но предчувствие беды гнало вперёд, и было ещё что-то. Ощущение чего-то знакомого, смутно припоминаемого. Что-то брежело на самых задворках памяти. «Точно!» откушайте чем бог послал так она сказала я припомнил как хозяйка сажала нас к столу толстуха не выглядела не библиофилкой не богомолкой тогда откуда это бог послал строки сами всплыли в памяти и зубровка и форшмак из селедки и украинский борщ яблочный компот курица с рисом альхин и сахин «Я сам дал ей книгу. Ильфы Петров, двенадцать стульев. Но как?» Я влетел на третий этаж, не замечая ступеней. Кинулся к полке. Вытащил укоризненный отцовский экземпляр истории гражданина О. Бендера. Открыл его и сел прямо на пол, тупо таращаясь на поруганную книгу. «Страница шестьдесят пять. Ничего. Ни зубровки». не борща а колбаса она утащила у виполита Матвеевича колбасу раньше отца Фёдора Утащила вместе с целым абзацем. Наглая толстуха обворовывала мои любимые книги подлая жадная тварь крала еду у тех, кто не мог защитить себя. Поно почему она так хотела, чтобы я заходил еще У не пообещал ли ей Борис моего рабле а может дикинса? Тогда можно было бы угостить министров и генералов устрицами и маленькими бифштексами. Она будет набивать карманы, скармливая людям страницу за страницей. Наверняка эта гадкая тётка и Борис смеются сейчас, доедая курицу, что Азазелла бросил вслед по Плавскому. А может, она уже подаёт на стол своим гостям порционных судачков а-ля натюрель и яйца-кокот с шампиньоновым пюре? И прямо сейчас они едят украденный у меня роман. Они... От мысли, что пришла мне в голову вся злость улетучилась. Оста только страх. Пусть толстая жадная баба увечит книги, но она кормит людей. Зачем-то дала судьба ей в это страшное время такой дар, зачем-то подсказала что делать, но ее невежество. Я бросился вниз по лестнице, забыв запереть дверь, потому что понял, «Если помедлю хоть на мгновение, все эти книги, которыми я так дорожил, не будут стоить ломаного гроша». Я бежал, задыхаясь и падая, царапая ладони бетонной крошкой, обрывая пол и пальто, оторчавшую из развали нарматуру. Я вбежал в подвал, знакомым путем рванулся в комнату хозяйки. Борис сидел, уронив лицо на руки. Ушлая его приятельница осела на своем стуле. И когда я распахнул дверь... Завалилась на бок, перевернув своим немалым весом стул, На столе лежали остатки их пира. И посреди всего этого стоял на куске гроббовой парчи, совершенно заплесневвелой кувшин. И темная струйка позла по клетчатой скатерти из упавшего стакана. По последниение капли вина, что пил некогда прокуратор. иудей пам пам пам пам па пытайтесь повторить это не опасно пам, пам, пам, парам, пам. украинский борщ сашшки необходимые продукты из расчета на 3 литра воды говяжья грудинка 500 граммов овощи большая свекла и средняя луковица и маленькая морковка 5-6 средних картофелем капуста четверть среднего вилка растительное масло 6 столовых ложек соль перец по вкусу готовим так очистите говядину от пленочек нарежьте на некрупные кусочки и ставьте варится на два с половиной-3 часа. пока мясо варится, займемся приготовлением овощной заправки. Сначала обжариваем морковку. отдельно. Выкладываем морковку из сковороды дожидаться своего часа. Если кто-то в вашей семье не любит обжаренную морковку, возьмите мелкую, порежьте кружочками и не обжаивайтеайте. золототистые кружочки молодой моркови тоже очень украсят блюда. Потом добавляем в ту же сковороду ещё растительного масла и обжариваем до золотистого цвета порезанный тонкими кольцами лук. В виде колец он будет хорош не только на вкус, но и на вид. Теперь перекладываем лук в отдельную посуду и обжариваем на тёртую на крупной тёрке свёклу. Очень хорошо, если у вас есть молодая свёкла с листочками. Молодую свекольную ботву мелко нарежьте и добавьте под жарку. свеёклы стоит обжарить так, чтобы было сладкой, но не темной. Карттофель тоже можно приготовить отдельно, например, отварить в мундирах, потом очистить и порезать брусочками. Если считаете, что вашей картошки мундиник к лицу у мол много чести, Тог тогда можно почистить ее, порезать, ненадолго оставить в воде, чтобы убрать вишний крахмал. Правда, если сварить картофель в бульоне, ваш борщ не будет таким прозрачным, как хотелось бы. Когда мясо сварилось, вынььте его и нарежьте крупными кубиками или ломтиками. Бльон процеддите и верните на огонь. Потом положите картофель и очень мелко нашенковную капусту. посолите немного. Если картофель оварили отдельно, то положите в бульон только капусту. Ей достаточно минут 20, чтобы стало достаточно мягкой и прозрачной. Теперь добавляйте мясо, морыковочку, сваренную и нарезанную картошку. Сушенную зелень можно добавить на этом этапе. Потом добавляйте в еще горячий нож уже смятый с огня борщ, золотистые кольца лука и обжаренную свеклу. Досолите, добавьте специи, которые вам по душе. Осторожно перемешайте. Если есть свежая зелень, присыпьте ею немного сверху. Если вам нравятся золотые медальоны на поверхности борща, капните немного растительного масла. Теперь закутайте борщ и дайте настояться. Подавать к столу можно со сметанкой и зеленью, но обязательно с глубочайшим питьом. пытайтесь повторить: Это не опасно! Пам, пам, Дарья Зарубина Книга «Лучший подарок» Читал Алексей Дик